Глава седьмая. 2021 год. Сегодня около двух часов ночи на улице Колымской произошла перестрелка. Стрелявшие скрылись с места преступления. По предварительным данным, пострадавших нет. Личности преступников, открывших огонь в одном из самых оживленных районов города, устанавливаются. «Ага, установщики. Хоть раз кого-то поймали? Уже страшно на улицу выйти, среди бела дня могут пристрелить. Ночью». прошептала я. «Перестрелка была ночью». «Да какая разница, Сонь? Эти бандосы совсем уже распоясались. Как в девяностые. Ребёнка в школу страшно отпускать». По коже пробежали мурашки, когда во весь экран показали фоторобот одного из подозреваемых. «Нет, это же не может быть он». Я вперилась в небольшой кухонный телевизор и сжала ручку чайника так, что едва ее не раскрошила. «Фотороботы вообще всегда похожи друг на друга и на всех людей сразу. Понятия не имею, как по ним кого-то опознают. Вот даже этот взять. И наш сосед сверху подойдет, и мой муж, и он. Хотя в реальности ничего схожего у этих троих нет. Так, может, показалось?» Я вдруг взглянула на календарь, который дочка сделала в школе своими руками и вручила мне на 8 марта. «Какое сегодня число?» «А месяц?» «Это же в этом месяце!» «Как я могла забыть? Он освобождается в этом месяце». И, отыскав нужный день, едва не рухнула на пол прямо с чайником, полным кипятка. Он уже освободился. Неделю назад. Вряд ли он участвовал в той перестрелке. Не его уровень. Молох все делает сам и делает это тихо. А сейчас он, скорее всего, ищет меня. Как и пообещал тогда. Молох всегда сдерживает свои обещания. И никогда не остается в долгу. «Сонь, ты что?» Володя коснулся моей руки, а я дернулась, встрепенулась и поняла, что разлила чай. «Я... Ой, есть... Подай мне тряпку». Дочка оторвалась от планшета, выполнила мою просьбу. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Уже более настойчиво поинтересовался муж, а я улыбнулась. «Обычно, когда ты так уходишь в себя, мы начинаем готовиться к очередному переезду». Я вздохнула, заглянув в обеспокоенное лицо мужа. «Жаль его». Хороший он, и не заслужил такую, как я. Не заслужил мотаться по разным уголкам бескрайней родины. Он заслуживает хорошую, любящую жену, послушную дочь и полную чашу. Но ему досталась я с тяжким грузом прошлого. И теперь нам приходится защищать свое будущее, то и дело сбегая. Да нет, просто вспомнила кое-что. Надо сегодня забежать в школу, занести деньги на новые шторы. Опять? Муж раздражённо цыкнул. «Что там за шторы такие, которые никто не видит, но на них регулярно собирают дань?» «Я не знаю, Володь. Сказали до да завтра сдать». «Да уж, не дешево нам эта новая школа обходится». «Есения, а что у тебя с оценками?» Дочка бросила на меня быстрый взгляд, но я успела прочесть в нем просьбу о помощи. «Ах да, мы же вчера тройку отхватили. Все нормально у нее с оценками. Не цепляйся, Володь. Лучше на работу поторопись, опаздываешь уже». Ух ты ж...» Муж вскочил, взглянув на часы, быстро засобирался и завертелся в поисках ключей. «Так куда же я их?» «Вечно ты все теряешь», — улыбнулась, положив ему на ладонь ключницу. «Ну, чтобы я без тебя делала?» — выдохнул муж, а я подставила щеку для поцелуя. «Постоянно искал бы ключи». «Это точно», — чмокнул меня в щеку, А потом, бросив взгляд на дочку и убедившись, что та не смотрит на нас, притянул к себе и крепко поцеловал в губы. «Уже скучаю по вам, девчонки». «Ага», — вяло отозвалась Есения. «И мы». Едва ли она слушала, так отвечала по привычке. Муж ушёл, а я вздохнула и присела на стул. «Мы опять переезжаем?» — спросила меня Еся. А я вздохнула и пожала плечами. «Пока не знаю». «Понятно», — протянула уныла дочь. «Значит, опять бежим?» «Эй». Я заглянула в ее глаза... так напоминающие мне того, по кому до сих пор сердце корчится в агонии. И снова будто его перед собой видела. «Мы не бежим, мы просто ищем убежище», — закончила фразу моя умная девочка. «Есть». «Да все нормально, мам. Все равно в этой школе одни уроды. Я не против переезда, если что». «Ладно, спасибо», — улыбнулась ей. «Моя маленькая, но уже такая взрослая девочка. Такая похожая на своего отца». «Вообще, за все спасибо. Ты у меня золото». «Мам, ты чего?» Есения потянулась ко мне, крепко обняла за шею. Обычно она не позволяла себе таких вольностей, особенно при Володе. Все хорошо, малыш», чмокнула ее в щеку. На что дочь вспыхнула и тут же позабыла о нежностях. «Мам, хватит, а? Я сколько раз просила не называть меня малышом? Мне уже десять, между прочим». «Да-да, я помню», — подняла руки в защитном жесте. «Ты моя взрослая девочка».